Глава 256. «Моя история кончилась, книга тоже должна заканчиваться, но, оказалось, с такой историей не расстанешься». И опять вмешивается мой отец. Он позвонил мне, чтобы прочесть текст, который списал в музее человека с афиши выставки, посвященной бывшей узнице Равенсбрюка, недавно скончавшейся Жармяне Тион. Антропологу и участнице сопротивления. Примечание. Жермена тион 1907-2008 этнограф, антрополог, писательница, феминистка, одна из пяти женщин за всю историю Франции удостоенных Большого креста ордена Почетного Легиона. Конец примечания. Текст. Вот какой: Одна из самых мрачных особенностей Равенсбрюка. Опыты по вивисекции, которые ставились над 74 молодыми узницами. Эти опыты проводились с августа 1942 года по август 1943. И заключались они в том, что женщинам делали калечащие их операции с намерением воспроизвести раны, которые стоили жизни словакии Рейнхарду Гейдриху. Профессор Гепхарт, который не смог спасти его от газовой гангрены, Решил проверить, можно ли было добиться другого исхода, применяя сульфамиды, и вводил с этой целью бациллоносители в нанесенные молодым женщинам раны. Примечание. Карл Гепхарт, 1897-1948, оберфюрер СС, друг и личный врач Гиммлера, который и отправил его в Прагу после покушения на Гейдриха. После смерти протектора Богемии Моравии Один из доверенных врачей Гитлера, Морель высказал предположение, что его можно было бы спасти, применив сульфаниламид, и тогда в концлагерях была проведена под руководством Гепхарта серия экспериментов по изучению эффективности этого препарата. Подопытным наносились раны, в которые имплантировались различные инородные тела — стекло, земля, опилки, грязь и так далее — и лечили их с применением сульфаниламида и других препаратов. В 1946 году Гепхард предстал в качестве одного из главных обвиняемых на Нюрнбергском процессе над врачами и был приговорен за преступления против человечности, военные преступления и участие в преступной организации СС к смертной казни через повешение. Конец примечаний. Не буду останавливаться на неточностях. Гауляйтер, Чехословакия, газовая гангрена. Скажу только, что мне уже понятно. Эта история никогда по-настоящему для меня не кончится. Я так и буду все время узнавать что-то новое об этом деле, об из ряда вон выходящем покушении на Гейдриха, совершенном прибывшими из Лондона чехословацкими парашютистами 27 мая 1942 года. Главное, не стремитесь охватить все, сказал когда-то Барт, рекомендация, которая полностью от меня ускользнула.